Владимир Васильевич Атласов. Отвага, предприимчивость и наблюдательность Владимира Атласова (Атласова) позволили Пушкину называть его «Камчатским Ермаком», а от Крашенинникова он удостоился звания «Обретателя Камчатки». Начав службу в 1682 году по сбору ясака на реках Алдан и Уда, Атласов в 1695 году был назначен приказчиком Анадырского острога, откуда весной 1697 года с отрядом в 120 человек совершил поход на Камчатку и через весь полуостров до южной его оконечности. По пути он захватил четыре корягских острожка и заложил на реке Камчатки Верхнекамчатский острог. Вернувшись в 1698 году в Анадырск, Атласов начал составлять подробные сказки, в которых описал население, рельеф, климат, животный, и растительный мир полуострова и близлежащие острова, через кои путь лежит, взяло чудное Нефонское царство. К этим сказкам прилагалась и первая карта Камчатки. В 1701 году Атласов отправился в Якутск, а оттуда в Москву с отчетом, захватив с собой потерпевшего корабли крушения на Камчатке и плененного камчадалами апонского государства татарина именем Денбей, японца из Осаки. Доклад Атласова заинтересовал самого Петра I, приказавшего его Владимира в сибирском приказе допросить впредь о посылке в камчадальскую землю для прииску новых землиц. На обратном пути из Москвы Атласов захватил дощаник гостя Добрынина, отобрал у него на 16 тысяч рублей китайских шелковых тканей и едва не утопился, провождавшего караван приказчика. Атласова схватили, допросили с пристрастием, и хотя он в грабленных животах запирался, признали виновным и посадили в тюрьму в Якутске, где он просидел пять лет. В грабленных животах, то есть в разграблении имущества. Тем временем на Камчатке коряки взбунтовались и убили приказчиков, Протопопова и Шелковникова, а камчадалы уничтожили Верхнекамчатский острог со всем его гарнизоном и убили 15 казаков. Зная способности Атласова смирять туземцев, его выпустили из темницы, выделили 100 служилых людей и отправили на Камчатку. Прибыв на полуостров в 1707 году, Атласов задачу выполнил. Своими беспримерными жестокостями устрашил туземное население, но при этом произволом и грабежом собственных подчиненных восстановил их против себя. Его подручные взбунтовались, и ему едва удалось спастись. Он бежал в Нижний Камчатск, где в 1711 году был убит. Предлагаем вашему вниманию публикации известного исследователя XIX века Оглоблина, проливающие свет на биографию обретателя Камчатки. Две сказки Владимира Атласова об открытии Камчатки. Первая сказка Владимира Атласова 1700 года. В 208-1700 году Июня в третий день явился в Якутске в приказной избе перед стольником и воеводою Дорофеем Афанасьевичем Траурнихтом да перед диаком Максимом Романовым якутский пятидесятник казачий Владимир Атласов и сказал, «В прошлом, в 203-м, в 1695 -м году, по указу великого государя посылай был он Владимир со служилыми людьми за нос в Анадырское зимовье, для государева Исачного сбору и, собрав казну великого государя в Анадырском с Исачных Юкагирей, на 205 -й 1697 -й год выслал в Якутский город со служилыми людьми. Юкагиры, восточно-сибирский народ, относятся к древнейшему аборигенному населению Северо-Восточной Сибири. И после Исачного платежу в том же 205-м В 1697 году по наказной памяти пошел он, Владимир, из Анадырского зимовья на службу Великого Государя для прииску новых землиц и для призыву под самодержавную Великого Государя высокую руку вновь не людей, которые под царскую высокосамодержавную рукою в исачном платеже не бывали. А служил их, где и промышленных людей, ходило с ним, Владимиром, 60 человек, да для соболиного промыслу анадырских ясачных юкагирей 60 человек. И шли, где они, из анадырского зимовья через великие горы на оленях полтретьей недели и наехали подле моря Губе на Пенжене реке. В Акланском и в Каменном и в Усть-Пенжинском острожках неясачных оседлых коряк человек ста, стри и больше и призвал их под государеву самодержавную высокую руку. Ласковые приветом, и, собрав с них ясак лисицами красными, выслал в Якутск со служивыми людьми с Алёшкою пещерою с товарищи. А обою де, у них с ними не было, потому что по государской участи учинились они не коряки покорны. А ружьё де, у них — луки и копье и начального человека они над собою не знают, а слушают, который у них есть богатый мужик. а товары, где надобны им — железо, ножи и топоры, и пальмы, пилы, потому что у них железо не родится. А соболей, где у них на устье Пенжиной реки нет, а питаются они рыбою, и аманаты не держатся, то есть не дают их. И от тех, где острогов, поехал он, Владимир, со служилыми людьми в Камчатский нос, и ехал на оленях подле моря две недели. И от того камчатского носа по сказкам иноземцев вожей Пошли они через высокую гору и пришли к люторским острогам, к иноземцам к И по наказной памяти под царскую высокую руку призывал и приветом и привел их немногих людей и в Исак писал с них лисицы. А промышляют де они те лисицы себе на одежду близ юрт своих. особо ли де от них по горам недалече белые. И соболей де они не промышляют, потому что в соболях Они ничего не знают, и русские люди у них, прежде его Владимирова сотоварища приезда, никто не бывал. Для того они соболей не промышляли, и бою у них с ними никакого не было, а ружьё, где у них — луки и стрелы, костяные и каменные, а железа у них нет и не родится, и оприд железного, ножей и палем, и копий, иного они ничего у них не берут, и аманатов, где своих они не держатся». И от того острожка отпустил он Владимир тридцать человек служилых людей до 30 юкагирей подле люторское море для проведывания той земли и островов и для призыва под царскую великосамодержавную руку вновь неисачных людей с исачным платежом. А сам Дион он Владимир с остальными служилыми людьми и юкагирями пошли подле Пенжинское море, Камчатке и к иным рекам. И не дошед Камчатки реки наехали неясачных оленых коряк две юрты, и ласкою их по царскую руку призывал. И они Есаку великому государю платить не стали, и грозили их побить всех. И он, где Владимир, поговоря со служилыми людьми, громил их и побил. И после того ясачные юкагири почина с родниками послали от себя к родникам своим коме, с родниками юкагиря позделя. и велел им их Владимира с товарищей побить, и отнюдь бы де их Владимира с товарищей не спущали, а он де почина с родниками своими русским людям не спустит, побьет их всех. И после того пришеют они юкагири к канадырскому острогу, хотели взять и служил их людей побить. А пронеслась-то от них же юкагирей, и потому их согласию, идучи подле Пенжинское море, Есачные юкагири Ома с родниками трое человек отходили от него Владимира в сторону и пришед сказали, «Подсмотрели, где дороги на дороге Корятской, лыжный след. И он, Владимир, для подлинного проведывания послал с ними служилых людей четырех человек. И он, Ома с родниками, отведя их казаков от него обманом, следу им не оказал, и заночевались. И ночную порою... Трёх человек, казаков, ома, убил до смерти, а родник, где их Ерёмка Туланов, на четвертого человека на Яшку-Волокиту пал и убить не дал, и они Юкагири его Яшку в четырех местах изранили. И послал он Еремка к ним Владимиру с товарищей родника своего и велел ему про убийство сказать. И родник его им про убийство не известил, и, совестьясь. то есть, снесшись с родниками своими сомою, Омою, с товарищей послал их, чтобы они их побили. И они Ома с родниками на полане реке великому государю изменили, и за ним Владимиром пришли и обошли со всех сторон, и почали из луков стрелять, и трех человек казаков убили, и его Владимира во шести местах ранили, и служилых и промышленных людей 15 человек переранили. и Божьей милостью и государевым счастьем они, служилые, справились, и их иноземцев от себя отбили, и сели в осад, и послали к товарищам своим служилым людям с ведомостью Юкагиря, и те служилые люди к ним пришли и из осады их выручили. И, услыша изменников и родники, откоряк весь, что родник их почина с родниками товарищей его, Атласова, служилых людей обманом побить не могли, Многие учали быть покорны. И он, де Владимир, на Кыгыле реке дал им страсть, а страстку бил батагами, а изменники, де Ома, от них ушли. И на Кыгыле реке пили челом великому государю, а ему, Владимиру, служилые и промышленные люди подали за своими руками челобитную, чтобы ему с ними идти на Камчатку реку и проведать подлинно, какие народы над Камчаткой рекой живут. и он, де Владимир,. по челобитию их, с Кыгыла реки взяв вожев двух человек, пошел со служилыми людьми и с остальными исачными юкагирями, которые не в измене подле моря на оленях, и дошел на Камчатку реку. И наехали четыре острога, а около тех острогов юрт, соц четыре и более, и подозвал их под царскую высокосамодержавную руку, и Исаак с них вновь имал, а с кого именно подаст книги. А строги, де они делают для того, что между собой у них бывают бои и драки, и род с родом по А соболи, и лисицы, у них в земле есть много, а в запас не промышляют, потому что они никуда ясаку не плачивали, только что промышляют себе на одежду. А по государскому счастью, русским людям они были рады. И ружье у них луки усовые, китовые, стрелы каменные, костяные, а железо у них не родится». И они, камчадальские иноземцы, стали ему Владимиру с говорить, что где с той же реки Камчатки приходят к ним Камчадалы и их побивают и грабят, и чтоб ему Владимиру с ними на тех иноземцев идти в поход и с ними их смирить, чтоб они жили в совете. И он, где Владимир со служилыми людьми и с ясачными юкагирями и с камчадальскими людьми сели в строги и поплыли по Камчатке реке на низ. И плыли три дни. и на которые они остроги звали, доплыли. И их де камчадалов в том месте наехали юрт сот с четыре и боли. И под царскую, высокосамодержавную руку их височный платеж призывали. И они, камчадалы, великому государю не покорились, и ясаку платить не стали. И он, де Владимир, со служилыми людьми, их камчадалов громили, и небольших людей побили, и посады их выжгли. для того, чтобы было им страх, и великому государю поклонились. А иные иноземцы от них разбежались. А как плыли по Камчатке, по обе стороны реки, иноземцев гораздо много, посады великие, юрт сот по три и по четыре, и по пять сот, и больше есть. И оттоле пошел он, Владимир, назад, по Камчатке, вверх, и который острожки проплыл, заезжал, и тех камчадалов под государеву руку призывал, и есаку просил. И они, Камчадал, Ясаку ему не дали, и дать де им нечего, потому что они соболей не промышляли и русских людей не знали, и упрашивались в Ясаке до иного году. И из того места пришли, откуда поплыли по Камчатке, и у них где оленные коряки, олени их хотели украсть, для того, чтобы им, Владимиру с товарища, великому государю, служить было не на чем. И он где Владимир со служилыми людьми, Увидя их дорогу и следы, за ними погнались, и, согнав их у Пенжинского моря, поставили они с ними служилыми людьми бой и били с день и ночь. И Божью милостью и государевым счастьем их коряк-человек ста с полтора убили и олени отбили, и тем питались, а иные коряки разбежались по лесам. И от того, где места пошел он, Владимир, вперед подле Пенжинское море на Ичу реку. И услышал он, Владимир, ездя на Нане реке у камчедалов же полоненник, и называли они камчедалы его русаком. И он, де Владимир, велел его привести к себе, и камчедалы, боясь государской грозы, того полоненника привезли. И сказался тот полоненник ему, Владимиру, он де Закинского государства, а то де государство под Индийским царством. Шли де они из узакинского государства в Индию, на двенадцати бусах, а в бусах, где у них было, у иных хлеб, у иных вино и всякая ценная посуда. И у них, где на одной бусе дерево, то есть мачту сломила и отнесло их в море, и носило шесть месяцев, и выкинуло к берегу двенадцать человек, и взяли, где их трех человек курильского народа мужики, а остальные, де подле того же морского носу, стругу угребли вперёд, а где девались, того он им не сказал. И товарищи, где его два человека, живучие у Курилов, померли, потому что они к их корму непривычны. Кормятся, где они, Курила, гнилой рыбой и кореньем. И тот, где индейцым им Владимиру с товарищи, что они русского народа, обрадовался и сказал про себя, что он по-своему грамоте умеет, и был подьячим, и объявил книгу индейским письмом. И ту книгу привез он Владимир в Якутск. И взяв его, то есть полонейника, Он, Владимир, к себе и оставил на Иче реке у своего Коша со служилыми людьми. А сам, где он, Владимир, со служилыми людьми, пошел подле Пенженское море вперед. И, послыша их приход, оленные коряки с жилищ своих убежали вдаль. И он, где за ними гнался шесть недель, и мимо идучи, и на Нане, и на Гиги, и на Ники, и на Сиунчу, и на Харю за реках, Неесашных камчедалов камчадалов по царскую высокосамодержавную руку призывал, и исак с них ласкою приветом имал, а с кого именно, тому подаст книги. И оттуда, где пошли они вперед, и на кукше, и на кыкше реках оленых коряк согнали, и подзывали их под царскую высокую руку в есашный платёж. И они, коряки, учинились непослушны, и пошли от них на побег. И он, Владимир, с товарищей их постигли, и они, иноземцы, стали с ними биться. И Божьей милостью и государевым счастьем их коряк многих побили, и дома их и олени взяли, и тем питались, а иные коряки от них убежали. И оттуда пошел, наехали они курильских мужиков шесть острогов, а людей в них многое число, и их под царскую высокую руку призывали ж, и исаку просили, и те, где курила, учинились непослушны, Есакуса себя не дали и учинили с ними бой. И они, Де владимир с товарищи, из тех острожков один взяли Курилов, человек с 50, которые были в остроге и противились. Побили всех, а к иным острожкам не приступали, потому что у них никакого живота нет и в взять нечего. А соболей и лисиц в их земле гораздо много, только они их не промышляют, потому что от них соболи и лисицы никуда не идут. А до Бобровой реки, которая на Пенженской стороне, не доходил он, Владимир, за три дни. А от той реки, сказывают иноземцы, по рекам людей есть гораздо много. И оттого воротился он, Владимир, со служилыми людьми назад и пришел на Ичу реку. Божьим изволением олени у них выпали, и идти им было вскоре в Анадырский острог не И он, где на той Иче реке, поставил зимовье. А на Камчатку реку послал от себя служилых людей, Потапа Серюкова всего 15 человек, да и сачных юкагирей 13 человек. И он, Потап, писал к нему Владимиру, Камчадалыде все живут в Совете и в Ясаке упрашиваются до осени». И на Иче реке служилые люди били челом великому государю и подали ему за своими руками челобитную, чтобы им с той Иче реки, и те Анадырское зимовье. потому что у них пороха и свинца нет, служить не с чем. И потому их челобитию он, Владимир, со служилыми людьми и с полоненником с той и чьей реки пошли в Анадырское зимовье. И, идучи дорогой, Оленный Коряка и Вонта, который убежал из Анадырского острога, и сказал Есашным юкагерям, что где Анадырский острог взят, служилые промышленные люди побиты и аманаты выпущены. и чуванского роду Амели Туляпсин с товарищей 30 человек изменили и двух человек, казака до да промышленного, убили. А в сборе у него Владимира Исачной казны 8 сороков, 10 соболей, 101 лисица красных, 10 лисиц сиводущатых, 10 бобров морских, парка соболья, 7 лоскутов бобровых, четыре выдры да староплатёжных юкагирей, которые ходили с ним в поход, 42 соболя, 26 лисиц красных. А у многих, где соболей, хвостов нет, потому что они, камчадалы, у соболей хвосты режут и мешают в глину, и делают горшки, чтоб глину шерстью вязала, а из иных шьют наушки. А из-за надриского острога ходу до Пенжиной реки тихим путем три недели, а от Пенжины до люторских народов две недели, а от Лютер до камчадальских первых рек шесть недель. А от Кыгыла реки до Камчатки реки переход на оленях две недели, а докурил ходу от Кыгылыш пять месяцев. И он, где Владимир из Анадырского зимовья, сослужил людьми из казною великого государя и с полонейником пошел в якутский город. И тот полонейник шел с ними пять дней и ногами заскорбел, потому что ему на лыжах ход не за обычай, и идти было ему не в мочь. И он, где Владимир того полонейника с дороги, с провожатыми возвратил в Анадырское зимовье и после того, встретив на дороге приказчика Григория Постникова, и о том ему говорил. Чтоб он его не задержал, выслал в Якутск со служилыми людьми и дал ему, Григорию, 35 лисиц красных, чем тому полониннику дорогою наймывать под себя подводы. А книги, где он Владимир Вышеописанной ясачной сборной казне «С кого именно что взял» Подаст за своей рукою вскоре. А дорогою, где он Владимир, тех книг не писал, потому что не было у них пищей бумаги. И если из Якуска на Камчатку служилым людям впредь будет посылка, надобно послать две пушечки небольшие для страха иноземцам, потому что иноземцы остроги свои от приходу русских людей почали крепить. Вторая сказка Владимира Атласова 1701 года. 1701 году, в февраля в 10-й день, явился в сибирском приказе якутский казачий пятидесятник Владимир Атласов, а по допросу сказал, «Из Якутска Дион Владимир пошел в 203-м, 1695 -м году, августа в последних числах, в Анадырское зимовье для государева и сачного сбору, а с ним было якутских служилых людей 13 человек. Из Якутска де... Переплыл он в лодках через Лену реку, взяв конные подводы. Шли еланными и луговыми местами до Алдану реки, дни с три. А ходу в день будет верст по тридцать. А переехали через Алдан в лодках, а коней от Алдану наймовали. И через реку Алдан плавили повыше Устья, за день, против реки Такулана. А Алдан-река величиной будет против Москвы-реки вдвое. а против реки такулана вверх по правой стороне шли конямиж по грязным и каменистым местам до самой вершины одиннадцать дней а зима захватила их на устье такулана реки а та такулан река меньше москвы реки и перешед такулан реку пришли на вершину яны реки через камень один день и шли по яне реке вниз конями недели с две. до Верхоянского зимовья. И в Верхоянском зимовье, наняв новых лошадей, шли на низ Ниспаяне, а Яна — река шире Москвы-реки, и перешли на Тостак, А Тостак река меньше Москвы-реки и Мелка, а с Тостака на Голяндину речку. А та Голянда-река пала в Индигирку-реку под Индигирским острогом, и шли тою Голяндую речкою до Индигирского острожку на конях же. а всего ходу и с простоем от Якутска до Индигирского острожку недель по шести и по семи. А из Индигирского острожку на низ по Индигирке шли на наемных оленях дней с пять или шесть до Уяндинского зимовья. И та Уяндина река пала в Индигирку реку с левой стороны, а от Уяндина шли небольшое место на низ по Индигирке и перешли через хребет до Алазейского зимовья. а ходу дней с восемь или десять. А от Алазейского зимовья на оленях же через хребет шли до Колымы реки, до урочища Ярмонги два дни. А с Ярмонги шли на низ по Колыме дней с десять, на Тартах, до Нижнего Колымского зимовья, а то зимовья близ самого устья. А от Колымского зимовья пошли вверх по Аную реке и через хребет до Яблонной реки, а по Яблонной — вниз до анадыря реки, и по Анадырю вниз до анадырьского строгу неделя с четыре, а налегке весной выходят недели с три. А в подводы коней и оленей наймут они, служилые люди, с собою у исачных иноземцев. А меж Колымы и анадыря реки необходимый, то есть непроходимый нос, который впал в море, и по левой стороне того носа на море летом бывают льды, а зимой то море стоит мерзлое, По другую сторону того носу весною льды бывают, а летом не бывают. А на том необходимом носу он, Владимир, не бывал. А тутошние инородцы Чукчи, которые живут около того носу и на устье Анадыря реки, сказывали, что против того необходимого носу есть остров, а с того острова зимою, как море замерзнет, приходят иноземцы, говорят своим языком и приносят соболи худые, подобные зверю-хорьку. И тех соболей, соболя с три он, Владимир, видел. А хвосты у тех соболей длиной с четверть аршина, с полосами поперечными, черными и красными. И в Анадырском де зимовье собрал он, Владимир, служилых и промышленных людей, человек с шестьдесят. А что с теми людьми он, Владимир, учинил и куда ходил, и то, где писано в допросе его, который прислан из Якутска и в его, Владимировича Лобитной, что прислано из Якутска под отпискою. А идучи в Камчадальскую землю и из Камчадальской земли, питались они оленями, которые полонили они у иноземцев, и рыбою, которую они имали у иноземцев, а иную рыбу сами ловили сетями, которые взяты были с ними из Анадырского зимовья. А рыба в тех реках в Камчатской земле морская, породою особая. Походит одна на семгу, и летом красна. и величиною больше семги, а иноземцы ее называют овеченою. А иных рыб много, семь родов разных, а на русские рыбы не походит. И идет той рыбы из моря по тем рекам очень много, и назад та рыба в море не возвращается, а помирает в тех реках и в заводях. И для той рыбы держится по тем рекам зверь, соболи, лисицы, выдры. А ходили они по той Камчатской земле летом и зимою на оленях, и зимою... Тех оленей впрягают в нарты, а летом на оленях ездят верхом с сёдлами, а седла бывают деревянные. А зима в Камчатской земле — тепла против московской, и снеги бывают небольшие, а в курильских иноземцах снег бывает меньше. А солнце на Камчатке зимой бывает в день долго, против якутского близко вдвое. А летом в Курилах солнце ходит прямо против человеческой головы, и тени против солнца от человека не бывает. А в Курильской земле зимою у моря птиц, уток и чаек много, и по ржавцам болотам лебедей много ж, потому что те ржавцы зимой не мерзнут, а летом те птицы отлетают, а остается их малое число, потому что летом от солнца бывает гораздо тепло, и дожди, и громы большие, и молния бывают почасту. И чает он, что та земля гораздо подалась на полдень. А в Камчатской и в Курильской земле ягоды брусница, черемха, жималась, величиною меньше изюму и сладка против изюму. Да ягоды же растут на траве от земли в четверть, а величиною та ягода немного меньше курячие яйца, видом созрелая зелена, а вкусом, что малина, а семена в ней маленькие, что в малине, а на деревьях никакого овоща не видал. А есть трава, иноземцы называют агататка. Вышиной растет в колено, прутиком, и иноземцы ту траву рвут и кожуру счищают, а середину, то есть сердцевину, переплетают таловыми лыками и сушат на солнце, и как высохнет, будет бела, и ту траву едят, вкусом сладка, а как тоя траву и замнёт, и станет бела и сладка, что сахар. А деревья растут кедры малые, величиною против можжевельника, а орехи на них есть». И Березняка, Лиственничника, Ельника на Камчадальской стороне много, а на пенженской стороне по рекам Березняк да Осинник. А на Пенжине живут коряки пустобородые, лицом русаковаты, ростом средние. Говорят своим особым языком, а веры никакой нет. А есть у них где братья-шаманы, вышаманят, о чем им надобно, бьют в бубен и кричат. А одежду и обувь носят коряки оленью. а подошвы нерпичи, а едят рыбу и всякого зверя и нерпу а юрты у них олени и рандужные замшевые выделываемые из олених шкур а за теми коряками живут иноземцы люторцы а люторцы или береговые коряки оседлые жители занимающиеся морским рыбным промыслом а язык и во всем подобие коряцкое, а юрты у них земляные подобные остяцким юртам А затем и люторцы живут по рекам Камчадалы, возрастом, ростом невелики, с бородами средними, лицом походят на зырян. Одежду носят болью и лисью, и оленью, а пушат то платье собаками. А юрты у них зимние, земляные, а летние на столбах, вышиной от земли сажени по три, пять-шесть метров, намощена досками и покрыто еловым корьем. а ходят в те юрты по лестницам. и юрты от юрт поблизку, а в одном месте юрт сот по две и по три и по четыре. А питаются камчадалы рыбою и зверем, а едят рыбу сырую, мерзлую, а в зиму рыбу запасают сырую, кладут в ямы и засыпают землею. И та рыба изноет, и ту рыбу вынимая, кладут в колоды и наливают водою. И разжёгши каменья, кладут в те колоды и воду нагревают, и ту рыбу стоя водою размешивают и пьют, а от той рыбы исходит смрадный дух, что русскому человеку по нужде терпеть можно. А посуду деревянную и глиняные горшки делают те камчадальцы сами, а иная посуда у них есть левкашиная и олифляная. А сказывают они, что идет к ним с острова, а под которым государством тот остров того не ведают. А веры никакой нет, только одни шаманы». а у тех шаманов различие с иными иноземцами, носят волосы долги. А по хребтам живут в камчадальской земле и коряки. И с теми камчадальцы всякую речь, о чем русским людям доведется говорить, говорят коряцким языком есыри, которые живут у русских людей. А он, Владимир, по коряцкому и по камчадальскому языку говорить ничего не знает. А за камчадальцами вдаль живут курильские иноземцы, Видом против камчадальцев чернее и бороды меньше. Здесь явная описка не меньше, а больше. А в той курильской земле против камчадальской теплее, а одежду носят такую же, что и камчадальцы, только камчадальцев она скуднее. Особо ли у них есть только плохи, для того, что место стало быть теплое, а бобров больших и лисиц красных много. А вдаль за теми курильскими иноземцами, какие люди есть, И далека земля неведома? А от устья идти вверх по Камчатке-реке неделю есть гора, подобна хлебному скирду. Вулкан Шевелуч, велика гораздо и высока, а другая близ ж, подобно сенному стогу, и высока гораздо. Из нее днем идет дым, а ночью искры и зарева. Ключевская сопка. А сказывают камчадалы, буди человек взойдет до половины той горы, И там слышат великой шум и гром, что человеку терпеть невозможно. А выше половины той горы, которые люди всходили, назад не вышли. А что тем людям на горе учинилось, не ведают. А из-под тех гор вышла река ключевая, в ней вода зелена, и в той воде, как бросят копейку, видеть в глубину сажени на три. А вышеописанные иноземцы державства великого над собою не имеют. Только кто у них, в котором роду богатее, того больше и почитают. И род народ войною ходят и дерутся. А летом те все иноземцы мужицкого полу ходят наги. А к бою временем бывают смелы, а в иное время плохи и торопливы. А наперед всего дани из тех иноземцев никуда не имана. И жен имеют всяк по своей моче: по одной, и по две, и по три, и по четыре. А скота никакого у них нет. только одни собаки, величиной против здешних только мохнаты гораздо, шерсть на них длиною в четверть аршина. А соболей промышляют кулемами, у рек, где рыбы бывает много, а иных соболей на дереве стреляют. А воюют те иноземцы между собой род с родом, а огненного ружья гораздо боятся и называют русских людей огненными людьми. А бои с русскими людьми у них были только до тех мест, как сойдутся с русскими и против огненного ружья стоять не могут и бегут назад. А на бои выходят зимою камчадальцы на лыжах, а коряки оленные на нартах. Один правит, а другой из лука стреляет. А летом на бои выходят пешком, наги, а иные и в одежде. А товары к ним надобно адыкуй лазоревый, голубой бисер, ножи. А у них против того брать соболи, лисицы, бобры большие, каланы, выдры. А на море около люторов зимой лед ходит, а все море не мерзнет. А против Камчатки реки на море лед бывает ли, не ведает. А летом на том море льду ничего не бывает. А по Камчатке реке к морю посылал он Владимир Казака для проведывания иноземцев. И тот казак по Камчатке до моря ходил и сказывал, что он видел по Камчатке камчадальских иноземцев от Еловки речки до моря 160 острогов. А в Остроге в одной зимней юрте, а в иных Острогах в двух юртах живет людей человек по 200 и по 150. А летние юрты — около Острогов, на столбах. У всякого человека своя юрта. А до русских людей Острогов у них было меньше. А при русских людях Острожков наставили больше для опасения. И из тех Острожков бьются, бросают каменьем, прощами и из рук большим камнем со Острожку мечут. и обвострённым кольём и палками бьют. И к тем острожкам русские люди приступают из-за щитов, и острог зажигают, и станут против ворот, где им иноземцам бегать, и в тех воротах многих их иноземцев-противников побивают. А те острожки сделаны земляные. И к тем русские люди приступают и разрывают землю кольём, а иноземцам на острог взойти, из спещали не допустят. А по другую сторону той Камчадальской земли на море зимою льду не бывает. Только от Пенжиной реки до Кыгылу на берегах лед бывает небольшой, а от Кыгылу вдаль ничего льду не бывает. А от Кыгыла реки до Устья ходу бывают скорым ходом пешком, до Камчатки реки через камень в третий и в четвертый день. А Камчаткою на ней сплыть в лодке до моря четыре дни, а подле моря медведей и волков много. А против первой Курильской реки на море видел как бы острова есть, и иноземцы сказывают, что там острова есть, а на тех островах — города каменные, и живут люди. А какие, про то иноземцы сказать не умеют. А с тех, где островов, к курильским иноземцам приходит ценная посуда и платья до да полосатых и пестрых китаек и цензовые азямы. И сказывали те курильские иноземцы, что де ту посуду и одежду дают им даром, а ни на что не покупают. А на чем с тех островов Курилом приходят, того иноземцы сказать не умеют. Да иноземцы ж сказывали, что в Камчадальской стороне повыше Камчатки реки к каланской Бобровой реке приходят по вся годы бусы и берут у иноземцев нерпичий и каланский жир, а к ним, что на бусах привозят ли, неведомо. А в море бывают киты великие, нерпа, каланы. И те каланы выходят на берег по большой воде. А как вода убудет, каланы остаются на земле, и их копьями колют и по носу палками бьют. А те каланы не могут, потому что ноги у них самые малые, а береги деревсяные, из мелких камней с острыми краями, крепкие. А у пенжинских иноземцев для морского ходу бывают вместо лодок байдары. сшиты из нерпичей кожи в длину сажень 6 и поперек сажень одна с половиной и в середине ставят деревянные распорки и решетки и в тех байдарах человек по 30 и по 40 на море плавают для нерпичьего и жирового промыслу а далеко ли на море в тех байдарах выходят про то он не ведает а у камчадала бывают лодки которые поднимают человек по 10 и по 20 а иных судов не видали а у курилов никаких судов к водному ходу не видал, для того, что был зимним временем. А в Камчадальской и в Курильской земле хлеб пахать можно, потому что места теплые и земли черные и мягкие, только скота нет и пахать не на чем, а иноземцы ничего сеять не знают. А о полонении, которого на бусе морем принесло, каким языком говорит, того не ведает. А подобием кобы гречанин, «Сухощав, ус невелик, волосом чорин. А как увидел у русских людей образ Божий, Зело плакал и говорил, что у них такие образы есть же. А с ними говорил тот полоненник Иное по-русски. Для того, что жил он с ним, Владимиром, два года, а Иное говорил через толмач по коряцкому языку. Для того, что у иноземцев, жил он до него, Владимира, два года, и сказывался индейцам. И золото, где у них родится много, и палаты ценные, а у царя, где индейского, палаты серебряные и вызолочены. И тот полоненник шел с ним, Владимиром, на лыжах от Анадырского зимовья шесть дней, и стали у него ноги пухнуть, и заскорбел, и затем поворотил его назад в Анадырское зимовье. И будь он оздоровеет, то он с русскими людьми в якутский город выйдет. А нравом тот полоненник гораздо вежлив и разумен. Да он же Владимир вез с собой Камчадальского князца к Москве для подлинного о той земле уведомления. И тот иноземец говорил по-русски, и в Кайгородском уезде оспою умер. А у сибирских иноземцев у всех учтивости никакой нет. Люди худые, чистоты никакой не имеют. Новые данные о Владимире Атласове. Убийство Атласова. Вопрос об убийстве Владимира Атласова — занимал всех исследователей его жизни и деятельности, так как известные ранее источники не давали полного решения и оставляли многое темного как относительно самого факта убийства Атласова служилыми людьми, так и о причинах этого убийства. Но теперь акты памятников сибирской истории XVIII века не оставляют никакого сомнения в факте насильственной смерти Атласова. Во главе их следует поставить челобитную царю служилых и промышленных людей, убивших в Камчадальском остроге казачьего голову Владимира Атласова с объяснением причин этого убийства. Из отписки якутских воевод Якова Елчина и Ивана Татаринова в марте 1712 года оказывается, что Атласов убит 1 февраля 1711 года. и что для этого приезжали из Верхнекамчатского острога в Нижнекамчатский верховоды бунта Данила Анциферев и Иван Козыревский. Они приехали вечером во главе 31 одного человека, остановились в полуверсте от острога, а к Атласову послали сложную составную грамотою трех служилых людей — Алексея Постникова, Григория Шибанова и Андрея Петровых. Эти-то три лица и были убийцами Атласова. Ограбившие затем животы Атласова, они стали их делить по себе. Воеводы замечают, что в повинных своих челобитных Данила Анциферов с товарищей говорили, «Убили де они приказчиков Владимира Атласова, зато будь он с казаками стал драться, а Петра Чирикова и Осипа Липина будто за изгони и налоги их и за отерь у них денежного жалования». «Изгоня, обида, притеснение, гонения» — словарь русского языка XVIII века. В распросных речах одного из камчатских мятежников описываемой эпохи Григория Переломова очень обстоятельно объясняются подлинные мотивы возмущения служилых людей и убийства трёх приказчиков. Переломов прямо показывает, что Данила Анциферов с товарищи убили Атласова, Черекова и Липина из живота для соболей их и для шуб соболей и лисиц красных, кои после убийства по себе делили. Имущество убитых приказчиков действительно было очень велико и, конечно, собрано ими нечистыми путями. Оно было разбито на 75 паев по числу участников бунта, и на каждый пай пришлось по полутора сорока соболей, по двадцать красных лисиц и по два калана. Кроме того, осталось немало неразделённых в пои животов приказчиков, из которых предводители бунта взяли себе львиную часть, не погнушался взять себе долю из убойного живота и находившийся в то время в Камчатке миссионер, почтенный Архимандрит Мартиан, Мартиниан, вообще игравший какую-то двусмысленную роль во все время камчатского бунта, Архимандрит Мартиниан, был начальником первой камчатской миссии, отправленной в 1705 году сибирским митрополитом Филофеем. Словцов говорит, что проповедь Мартиниана в Камчатке была неуспешна и объясняет это казацкими междуусобицами и бунтами народцев. К этим причинам следует присоединить и невысокие качества нравственной личности Мартиниана, примечание автора. На свою долю он получил, как говорит Переломов, Шубу с лапчатую, двух дворовых людей Черекова, камчадальской породы некрещенных ребят, иноземческим названием Щечка да Чистяк до Владимира Атласуа дворовую ждевку, крещеную Настасью. Затем переломов показывает, что у бунтовщиков была мысль ограбить в Камчатских острогах государевую и сачную соболиную и лисичную казну и пороховую и свинцовую, и, вооружившись, всеми необходимыми запасами, хотели они с атаманом своим Данилой Анциферовым, да с Есаулом своим Иваном Козыревским, со всеми своими убойцами-бунтовщиками, со служилыми людьми идти на острова, за переливы на море, и жить там, чем они хотели многие лета и времена. Таким образом, камчатскими бунтовщиками задумывалось полное отделение от своего государства и вольная жизнь в новых краях. Как следует заключить из этого акта, замысел у них был пробраться, по-видимому, на Курильские острова. У них была правильная организация, были атаман, есаул, был товарищеский круг для решения общих дел, имели свои знамена и прочее. Отписка в Якутск камчатского приказчика Василия Севастьянова в декабре 1712 года сообщает подробный перечень «Мягкой рухляди», отобранной казаками у Владимира Атласова. Одних соболей нашли у него более 1200 штук, 400 красных лисиц, 72 морских бобра, соболи шубы, соболи одеяла и прочее. Отписка туда же камчатского приказчика Василия Колесова в июне 1713 года говорит о судьбе убийц Атласова. Злому делу заводчик Данила Анциферов был убит возмутившимися авачинскими мужиками в походе на Авачин в 1712 году. Вместе с ним там же убито 24 казака, в том числе и главный убийца Атласова Алексей Постников. Остальные двое убийц Атласова, Григорий Шибан Шибанов и Андрей Петровых, были приговорены к смертной казни, но дело ограничилось одним обрядом, их клали на плаху, а затем сняли. так как великий государь, — пишет Колесов, — пожаловал их для упрощения народу и для их прежних служб, смертью казнить не велел, а показнил я у них по два малых пальца у левых рук, и на козле они биты кнутом, и в проводку по улицам вожены. Но Григорий Шибан все-таки не избежал смертной казни. После розыска по поводу убийства трех приказчиков Иван Козыревский подал извет на Шибана, обвиняя его в каком-то ножевом дерзновении и резанье, Шибан сознался, его на плахе казнили. Один Иван Козыревский, Исаул Данила Анциферова, отделался счастливо. За свою усердную службу он был прощен, и в наказание за прошлые вины сочтена ему посылка в трудный поход для проведывания от Камчатского носу за переливами морских островов и Апонского государства.